Получив момент, Роман нерешительно подошел к ним, не глядя на Дашутку, спросил. — Можно с вами посидеть? — Садись, садись, — ответила Агапка и, показывая на Дашутку, добавила с веселой улыбкой. — Познакомьтесь, Рома, с моей подружкой. Из города она, не здешняя. Роман тоже засмеялся и с готовностью протянул Дашутке руку. Тогда Дашутка шепотом незаметно от Агапки бросила. — Поговорить мне с тобой надо. — Сейчас? Она кивнула головой. Потом покосилась на Агапку, разговаривавшую с Назаркой, и прошептала. Я сейчас на крыльцо выйду. Приходи туда. Скоро они оба были на крыльце. Дашутка порывисто взяла его за руку, потянула за собой. — Пойдем, разговор у нас долгий будет. Только вышли они за ворота а Дашутка повернулась к нему, тихо спросила. — А ты не забыл меня? — Я, — рванулся он к ней. — Эх, еще спрашиваешь. Да я тебя всякую ночь во сне видела, не то чтобы... Не находя подходящих слов, он схватил ее за руку и принялся крепко пожимать. Тогда Дашутка прислонилась к нему и, задыхаясь, с отчаянием, проговорила. — Пришла я к тебе, сама пришла. И хорошо сделала, — опалил ее ухо радостным порывистым шепотом Роман. Он схватил ее голову, запрокинул и стал целовать в губы, щеки, глаза. Она принимала его поцелуи, не отвечая на них. Только потом, когда присели на чью-то лавочку у ворот, с которой Роман смел перчаткой снег, она отбила его шею и со стоном впилась ему в губы. Оторвавшись, она заглянула ему в глаза. На ресницах ее Роман заметил слезы. Теребя кисти полушалка, она спросила, — Ты слышал, что меня за Лешку сватали? — Нет, не слыхал. — А ты не согласилась? — нагнул сын к ней. — Согласилась, так не была бы здесь. — Да шутка, милая! — бурно выдохнул Роман и снова хотел поцеловать ее. Она отстранилась и, словно облив его холодной водой, сказала, — Подожди с целовками. Я-то не согласилась, да отец с матерью согласились. Дал мне отец неделю сроку. Забьет он меня, насмерть забьет, если не пойду за Лешку. Она помолчала и с прежней решимостью выпалила. — За того я пойду, кого люблю. Роман опять был рванулся к ней, но она прикрикнула. — Ладно, не лезь. Разве ты не видишь, что я за тебя замуж навяливаюсь? Ну, что ж ты остолбенел? Пошли. — Пойдем, пойдем, — поспешно вскочил на ноги Роман, но она уловила в его голосе нерешительность и тревогу, переступив с ноги на ногу, с укором бросила. — Не шибко ты что-то обрадовался. — С чего ты это взяла? — Рад я, только отец мой ничего не знает. Как бы он ни попер меня, — откровенно пояснил он свои заботы. Дашутка сразу погледнела и отшатнулась от него. Опомнившись, она сказала, — Ладно, пошутила я, — я не собираюсь идти за тебя. Он снова схватил ее за руки. — Пойдем, не выгонит отец, я уговорю его. — Не надо, — вырвалась Дашутка. — Ничего не надо, домой я пойду. И она бросилась бежать. Он догнал ее, не решаясь притронуться к ней, спросил, — Ты рассердилась? — Нет, с чего ты взял? — Тогда постой. — Нет, спать хочу. Да шутка не обманывай, сердишься, по глазам вижу. Вот еще. Раз сказала, значит, нет. Но слова ее не успокоили Романа. Поспевая за ней, не зная, как удержать ее, он говорил. — Ты, может, думаешь, не люба ты мне, рассказал чего не следует? Да это я просто по дурости своей бухнул. — По дурости? — незвительно перебил его Дашутка. Но он не заметил насмешки всецело погруженные в раздумья о том, как успокоить ее. Так они дошли до ворот Козулинского дома. Он надеялся, что здесь они остановятся постоять, но Дашутка бросила на ходу. «Прощай!» и пошла в ограду. «Дашутка!» — умоляющий крикнул Роман. «Подожди минутку!» Она остановилась. «Ну, скажи, ты не пойдешь за Алешку?» «Подумаю». «Подумаешь?» — протянул он с обидой. «Ведь мне только отцу сказать, предупредить его, я завтра же за тобой приду. Будешь ждать?» «Сам должен догадаться!» Бросила она и побежала к кольцу. Роман решил, что она не сказала ему прямо о своем согласии выйти за него только из-за пустой обиды, поэтому, хотя еще и гнездилось в сердце смутная тревога, посеянная разительной переменой к нему до шутки, он надеялся на лучшее, но он не додумал всего, не понял он, что нанес ей обиды, которую не прощают. Она надеялась, идя к нему, мириться, что стоит ей только заикнуться о согласии выйти за него, как дальше все пойдет ровно и гладко. Вот почему все время, пока провожал он ее до дома, ей было совестно за свой порыв.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 Но все, как назло, разучились шутить. Пришлось Роману сгорать стыда, начать самому щекотливое объяснение. Случилось это только в конце недели, когда они с отцом убирали на ночь быков и коней. Северьян, закрыв ворота синяка, стоял, поглядывая на выкатившийся из-за месяц. Роман тронул отца за рука в полушубка. Северьян медленно повернулся, спросил, — Чего тебе? — Я нынче тяде невесту приведу. — Что такое? — приспросил Северьян, весь вздрогнув. Невесту, говорю, приведу. — Я тебе приведу, я тебя так приведу, что волком у меня взвоешь. Жених какой выискался. А ты спросил отца с матерью, поклонился им. Видя, что все вышло так, как он и думал, Роман круто повернулся и пошел прочь. Тогда Севильян крикнул ему. — Постой, постой! Сразу и надулся. — Да ты хоть скажи толком, кого привести то хочешь? — Да шутку Козулину. — Да шутку? А что Епифан скажет? Ведь за нее Чапаловы сватались. — Она за Алешку не хочет, за меня хочет. — Гляди ты, какое дело! — изумился Северьян. Ему было лестно, что Дашутка не дорожит Алешкой, а дорожит его сыном. Поэтому, помедлив, он добавил. — Что ж, девка неплохая. Коль такое дело, с Богом парень хоть и рано, но... На вечерку Роман не шел, а летел на крыльях. Прямо с вечерки собирался он увести Дашутку. Наделыв в поселке разговоров, размышлял он про себя, поигрывая концами цветного шарфа.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 покажил роман ссорест до шуткой непонятные смятения охватывало его всякий раз когда упоминали при нем фамилию козулиных ко всей семье их испытывало он чувство зависти и обожания только за то что была на семье до шутки у первой любви легковерные и мнительные всегда свои причуды были они и у романа когда случалось ему проезжать мимо вот этого дома сердце его замирало от смутных сладких предчувствий смешанных с легкой тревогой никогда не глядел он прямо на козулинский дом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 Лицо у нее было заплаканное, агапка принялась со смехом что-то рассказывать, но до шутка плохо слушала ее. Она взяла стоявшую на столе большую фотографическую карточку и, изредка стараясь это делать незаметно от Габки, проводила ладонью по глазам. — Я думал, что она на голове от радости ходит, а она плачет, — повеселил немного Роман, — и стал угадывать, что за карточку держала она в руках.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 «Не бойся, не убью! Милуйся со своим купцом!» И, спрыгнув с завалинки, бросился по улице, переполошив всех собак. Дома не спали. Все были одеты по-праздничному. Андрей Григорьевич достал из сунтуга свой форменный мундир, которого он не носил лет десять, и, заметно важнейшее, держался молодцом. У Авдотьи давно уже вскипел самовар, стояли на кухонном столе подносы печенья, прикрытые белым полотенцем, а Северьян уставила весь залавок бутылками где-то добытого вина.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 Она ко мне как на исповедь шла, а я... Так мне и надо. Отец и мать давно ушли в дом, а Роман все стоял на крыльце, бесцельно навалившись на перила. Знатную свадьбу устроил своему любимчику Алешке Сергей Ильич. Гулять на свадьбе пригласил он не только свою родню, но и всех родственников невесты. 14 пар и троек снаряжен был разукрашенный лентами свадебный поезд. Венчаться Чапало его поехали в горный Зерентуй, так как мангаловский поп хворал и давно не бывал в церкви. Тусклое зимнее солнце стояло уже прямо над падью, когда проводили поезд, многочисленные колокольцы которого долго доносились еще с тракта. Из-под венцов свадьбу ожидали поздно вечером. К этому времени в раскрытой Насте-Шчипаловской ограде нельзя было протолкнуться от народа, собравшегося поглазять на молодых. Ограду освещали цветные китайские фонари, привязанные к длинным жердям, обвитым полосками кумача. По обычаю полагалось, когда молодые выйдут из кашевых и направятся в дом, щедро бросать в них овес и пшеницу, чтобы жили они, не проедая хлеба, вдоволь теши себя пивом и брагой. Сергей Ильич не поскупился и тут. Пять мешков, набитых подвязки отборным зерном, вынесли работники из амбаров в ограду. Парни, ребятишки и девки налетели на мешки, как стая прожорливых косачей, и принялись набивать рукавильцы за пазухи и карманы, готовясь к веселой потехе. То и дело в ограде вспыхивала ложная тревога. Стоило только кому-нибудь крикнуть «едет», как толпа начинала шуметь и переталкиваться с места на место, словно зыбь, поднятая на озере беспорядочно дующим ветром. Но свадьба была еще далеко. Из горного зерентуя тронулась она только в сумерки. У Чингизова кургана, от которого оставалось до Мунгаловского верст семь, поезд остановился на короткий отдых. Оттуда подгулявшиеся вонливые проезжане, не жалея коней, понеслись в перегонки. Каждому хотелось первым влететь в Чапаловскую ограду, чтобы знал потом поселок, чьи кони лучше всех. От кургана вырвался далеко вперед на тройке своих каурых Тысяцкий Платон Волокитин, гикая и размахивая бичом. Но скоро стали его настигать вороны Елисея Каргина, за которыми вплотную держалась рыжая тройка Чапаловых, закидывая снегом из-под копыт спины Каргина и Петьки Кустова. На переезде через драгоценку Коргин обогнал Платона и не удержался, — крикнул ему. — До свидания, Тысяцкий! Задетый за живое Платон, поднялся в Кашевево свой рост и, захлебываясь от встречного ветра, яростно, крутя бичом над головой, заорал во всю глотку. — Врешь, не уйдешь! На крутом повороте от резкого толчка Кашево накренилось, зачерпнула кучу снега, а Платон, описав в воздухе замысловатую фигуру, ткнулся головой в сугроб, Но вожей из рук не выпустил. Пока искал он в сугробе Папаху, обогнавшие его Чапаловы и Коргинь были уже далеко. Крепкая стряска моментально протрезвила Платона. Он потер ушибленное колено, кряхтя залез в Кашево и поехал шагом. Заливистым лаем оповестили поселок собаки о приближении свадьбы, едва она вымахнула из-за речки. В Чапаловской ограде народ прижался к заплотам, чтобы не попасть под копыта коней. Скоро донеслась с подгорной улицы бешеная скороговорка колокольцев. Первый влетел в ограду вороная тройка с белоногим рысаком в кореню. В воротах отвод кошевы задел за столб и с треском переломился. Толпа испуганно ахнула и замерла. Не успел Каргин вылезти из кошевы как нагрянули и молодые, которых вез Никифор. У крыльца живо расстилали туркменский ковер. На нем, дожидаясь молодых, стали с ковригой на блюде принаряженный купец Чапалов с женой. Только тронулись молодые от кашевы к ним, как со всех сторон их стали забрасывать хлебом, норовя ударить как можно больнее. Алешка закрывался руками, прятал лицо в воротник лисьей шубы, но дошутка с нарумяненными холодком щеками прямо несла свою гордую голову, терпеливо снося сладкие укусы зерен, сыпавшиеся на нее со всех сторон. Платон Волокитин услужливо сунул ей в руки носовой платок, язычный крикнул. — Эй, публика, полегче, малость полегче! Молодые подошли к ковру, встали на колени и трижды поклонились в ноги купцу-скупчихой. После этого тысяцкие сваха помогли им подняться на ноги, а купец перекрестил троекратные головы коврига и дал откусить от нее сначала Алешке, а затем дошутке. Толпа, затаив дыхание, наблюдала, кто из них откусит больше. Больше откусила дошутка. По толпе от края до края прокатился восхищенный говорок Вот это кусануло, чуть полковриги не отхватило. Зубастая будет баба, себя в обиду не даст. Прячась за спины парней, Роман, не отрываясь, глядел на дошутку. Вся жизнь его была в ней, только ее одну он и видел в праздничной толпе, надвинувшейся со всех сторон к крыльцу. Не раз он порывался уйти, чтобы не расстравлять себя напрасно, но уйти не мог. С мучительным любопытством смотрел он и не мог наглядеться на румяное морозом лицо, на крепко сжатые, чуточку пухлые губы до шутки. Гляди вот теперь, да кайся. Без конца попрекал он самого себя и находил в этом жестокое, одному ему понятное удовлетворение. Но терзаясь, он втайне все еще надеялся на какое-то чудо, которое вернет ему до шутку. Встретив и благословив молодых, Чапалова повели их в дом. Следом за ними хлынула и толпа, в которой замешался Роман, низко надвинувший на лоб попаху с алым верхом. В большом Чапаловском зале были набраны свадебные столы, покрытые белоснежными махровыми скатертями. Столы ломились от всевозможных вин и закусок, но ропот удивления вызвал огромный осетр, дымившийся на кургане, залитого сливками риса. Был длиной он чуть ли не в сажень, толпа при виде его невольно ахнула. Молодых усадили за стол. Рядом с Алешкой грузно опустился на стул Платон Волокитин, а возле дошутки, на голове которой лежала тяжелая гроздь восковых цветов, уселась Анна Васильевна. Купец Чапалы в первую рюмку подал Тысяцкому, вторую Свахе, а потом принялся обносить вином проезжан.